Глава шестьдесят восьмая. Ловкинья со всех ног бросилась к раскиданным вещам. «Маленький принц!» — ахнула она, поднимая его шубу. «Где же он?» — в ужасе закричала Мари. Ловкинья сбросила на землю всю свою поклажу, оставив только лук и стрелы. «Не тратьте силы понапрасну!» — коротко приказала она. «Снимайте мешки, вытаскивайте мечи и стойте здесь!» «Я спущусь еще ниже», — с этими словами она растаяла в темноте. Девочки остались стоять спиной к спине. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Мари. «Нет», — ответила Эмоджин. «Только камни. А ты?» «Только деревья». Они ждали молча, прислушиваясь к едва слышным звукам и приглядываясь к мельчайшим движениям в зарослях. Мари первая нарушил молчание. «Не понимаю, что могло случиться. Я была уверена, что мира идет прямо за нами. Зато я все прекрасно понимаю», — снисходительно сказала Эмоджин. Он просто сбежал. «Он не мог! Еще как мог! Он весь день дулся. Наверняка думал, что идти через горы будет проще. Может, даже рассчитывал, что мы его понесем». «Зачем же тогда он бросил свой мешок?» — спросила Мари. И Моджин пожала плечами. «Решил, что без него будет быстрее. Ты всегда плохо о нем думаешь. Мира совсем не такой трус, как ты говоришь». «Ха!» — воскликнула Моджин. «Ты такая наивная!» «Что значит «новинная»?» «Глупая!» «Вот как?» — Мари ударила Моджин локтем в спину. А ловкинье говорит, что я самая умная девочка, которую она встречала. И Моджин как следует пнула Марье в ответ. «Плевать мне, что говорит твоя ловкинье. Противно смотреть, как ты подлизываешься к ней». Она сощурилась и засюсюкала. ох лавкинья я такая маленькая мне так тяжело нести свои вещи ах лавкинья ты только погляди какие красивые ягодки я набрала ой лавкинья я так боюсь злых скретов я так не говорила между прочим она не наша мама знаю взорвалась мари и не твоя сестра замолчи моджин там что то шевелится и моджин резко обернулась зашуршала сухая листва Девочки подняли свои мечи. Что-то стремительно выскочило из-за камня. Это была маленькая бурая мышка. И Моджин давно так не смеялась. Мари не выдержала и тоже покатилась со смеху. Они хохотали до слез и долго не могли остановиться. Переглянувшись, они вдруг смутились. — Знаешь, ты напрасно переживаешь, — сказала Мари. — Ну, насчет лавкиньи. Я знаю, что она не моя сестра. Я была не права, ты не подлиза. Смутилась Имоджен. Она совсем не это имела в виду. По крайней мере, тогда ей так казалось. То есть ты подлиза, конечно, но это не важно. Ты моя единственная сестра, сказала Мари. Нравится мне это или нет. Имоджен фыркнула и отвернулась. Ну тогда. Спасибо, наверное. Как у Марии это получается? Вечно она все переворачивает с ног на голову. Сейчас, например, она сделала так, что Эмоджин почувствовала себя младшей. Она попыталась найти какие-нибудь слова, чтобы срочно поменяться ролями, но не успела. «Двадцать диких кабанов поднимают меньше шума, чем вы двое!» — проворчала Лавкинья, взбегая вверх по тропе. «Я услышала ваше пререкание с середины горы». Извини, пролепетала Мари, втягивая голову в плечи. Никаких следов мира, спросила Имоджен. Лавкинь не устало покачала головой и присев, стала ощупывать землю. Кровь, заключила она. В сумерках плохо видно, но я уверена, что это кровь. Имоджен тоже присела на корточки. В самом деле, рядом с брошенным на земле мешком темнели три красные капли. И смотрите, вот здесь!» — лавкинья указывала на землю около подошвы Мари. «Следы скрета!» «Ты уверена?» — уточнила Эмоджин. «Это не может быть волк или олень?» «Я уверена!» — его забрал скрет. «Ой!» — заплакала Мари. «Бедный Миро!» «Только бы он был жив!» «Что же нам теперь делать?» «Сегодня вечером мы можем сделать только одно!» — мрачно сказала лавкинья найти пещеру. А в это время в часах мира открылась дверца. На этот раз из нее выбралась фигурка, похожая на скрета. Круглые глаза и треугольные зубы чудовища были вырезаны из дерева с необыкновенной точностью. Скрет нес на плече длинную палку с привязанным на конце узелком. Скрет стоял неподвижно, зато мешок дергался и извивался. Через несколько секунд Скрет вернулся обратно в часы.